Глава восьмая. Ужин вдвоем. Так и знал наперед, что они красивы, эти грибы, убивающие людей. Исса. 1768-1827. Ну что ж, «Бизнес, кажется, в порядке», — заметил Олег Монахов, оторвавшись от экрана компьютера. «Репутация, отзывы, планы на будущее, связи с дальним зарубежьем, с Францией, Польшей, Англией. Оборот приличный, если не врут. Знаешь, как-то не верится, что после смерти хозяина никто не пытался прибрать к рукам это хозяйство. Когда он умер?» «Евгений Антонович? Женя?» «Полтора года уже. В прошлом году, 14 марта, как сейчас помню, некролог в курьере. Слушай, а с чего вдруг? Возраст не тот, чтоб помирать. Деньги, как я понимаю, были. Лучшие препараты, знакомые врачи. Мог за границей лечиться. Что случилось?» «Так как-то так». «Неожиданно получилось. Достойнейший человек был Евгений Антонович, царствие ему небесное. Умница, порядочный. Ты можешь представить себе хоть одного порядочного человека в наше гнусное время?» «Могу. Даже двух в разумных пределах. Я не о присутствующих», — строго заметил Зажорик. Работал как каторжный, днем и ночью. А сертишка, а Возьми да откажи. Да и давление, говорят. Говорят, он сумел позвонить дежурному, у них внизу сидит, а тот уж вызвал скорую. Дело было около одиннадцати вечера. Они приехали через двадцать минут, а он уже был без сознания. Говорят, не довезли. Вот так, нежданно, негаданно, Внезапная остановка сердца. И так едва билось, и давление еще, а в результате вдруг внезапная остановка. Мне рассказала их экономка. Пересеклись как-то на улице, я с ее сыном знаком. — Едва билось, — проворчал монах. — Хотя диагноз? — Так остановка сердца же! Перегрузки страшные, кризис, срыв поставок ну, каких-нибудь. Много ли человеку надо? Ты был на похоронах? Все были, весь город. Тут у нас общество французской дружбы открыли три года назад, так это его заслуга. Даже французы приехали, деловые партнеры. Юлька была совсем никакая, вся в черном, страшная, худая, «Наследница она?» «Ну, а еще есть сын, но он вроде в Америке, художник, а что?» «А то!» Внезапная смерть супруга наводит на грустные размышления. «Ты че, монах, совсем? Ей-то зачем? Как сыр в масле каталась! Не работала ни дня, а сыну живой батя нужен!» Наивный ты человек, Жорик. Ты с ним как? Хорошо был знаком? Не очень, если честно. Видел несколько раз, всего ничего. Моя сестрица от них не вылезает, друзья детства. А Женя был везунчик по жизни. Еулька у него красотка, потом, когда появилась возможность, первым сообразил про металлолом. Покупал за бесценок, гонял в Европу и на Дальний Восток. Сколотил капиталец, дом, машины, сын за бугром, художник. Своя галерея, говорят, торговый дом, заграничные партнеры, в планах завод по переработке гречки, рассказывал по радио. — Ага, везунчик, сильно повезло, — ухмыльнулся монах. — Сколько ему было? — Сорок? 50 45. Постарше Юли на пару лет. Мы все из одной школы, а Юля и Ирка учились в одном классе». «Сердце — понятие растяжимое. Если проблемы с сердцем, то всегда таблетки под рукой, особенно если диагноз есть. Почему он сам не вызвал скорую?» «Да кто ж его знает?» — пожал плечами за Жорик. «Плохо стало». Дежурному позвонить быстрее. А кто там сейчас заправляет? Так Иркез супружник, Марик. Ты мою Ирку помнишь? Помню, конечно. Что он за персонаж? Безобидный подкаблучник. Ирка из него веревки вьет. Думаешь, он справляется? Марик? О чем ты говоришь? Всплеснул руками за Жорь. Я вообще удивляюсь, что бизнес до сих пор не накрылся медным тазом. Марик, разгильдяй. Ни рыба, ни мясо. Юльке, как я понимаю, пофиг. Она туда не лезет, вот он и разбирается в одиночку. Но я тебе сразу скажу. Юлька с ним еще наплачется, а что? Будем думать. Где находится торг? На Пятницкой. А что? «А то врага надо знать в лицо!» — важно сказал монах. «Какого врага?» — удивился Зажорик. «Мальчики, ужинать!» Анжелика, растрепанная, в полузастегнутом халате, неторопливо вплыла в гостиную. «У тебя от спины ничего нет? Житья не дает, проклятое. Перед дождем хоть волком вой. Монах с минуту рассматривал Анжелику в неглиже, после чего приказал. «Ложись, женщина!» «На диван?» «На пол, на спину. Руки по швам и молчи». «Мне выйти?» — испуганно спросил Зажорик, не выносящий виды человеческих страданий, ожидая бог знает чего. — Останься. Будешь держать ее за руки. — Ты... Это... А я, может, все-таки залепетал за Жорик, приподнимаясь со стула. — Успокойся, муж! — пробасил монах, ухмыляясь. — Я лечу словом. Понял? Настоящий волк лечит словом и энергетикой, а рук не распускает. — Готово? Он повернулся к Анжелике. «Готово!» Анжелика со стоном и оханьями улеглась поудобнее на вытертом паласе. «Закрой глаза! Сейчас ты почувствуешь тепло. Потом тебе станет жарко. Потом как будто мураши побегут везде. И не сдерживайся! Отпусти себя! Все твои реакции совершенно естественны. «Это как?» — хотел спросить, побледневший за Жорик, но не посмел. Сидел, вцепившись в стул, не сводя взгляда с лежащей на полу супруги и стоящего на коленях рядом монаха. У него мелькнула мысль, что монах, несмотря на габариты, очень гибок и подвижен. Вон как сложился, чуть не пополам, как кузнечик. А ему Жорику, если б пришлось, то треск стоял бы конкретный. Наступила. Тишина. За жорику, показалось, он слышит гудение, будто большой шмель гудел басом. Монах, держа руки с растопыренными толстыми пальцами над телом Анжелики, стал чуть раскачиваться из стороны в сторону и гудеть и проводить ладонями туда-сюда. Анжелика лежала неподвижно, как мертвая. Жорику, показалось, жена перестала дышать. Он не верил в подобные штучки, считая их кликушеством и шарлатанством. Но сейчас ему стало не по себе. Родной человек ведь. Он оторвал руки от стула и в волнении захрустел пальцами. Монах раскачивался все сильнее, гудение становилось громче. Анжелика вдруг рассмеялась и за Жорик покрылся испариной. Анжелика заливалась глупым смехом, монах делал пассы, гудел, а Зажорик сидел оцепеневший, не сводя взгляда с обоих. — Все! — а вдруг сказал монах. — Вставай, женщина! — сам же опрокинулся на пол и утерся рукавом рубахи. — Устал! Зажорик с облегчением перевел дух. Анжелика открыла глаза, помогая себе руками, уселась рядом с монахом. — И все? — Как спина? — спросил тот. Анжелика пощупала спину. — О, вроде полегче. — А что ты делал? — А что ты смеялась? — спросил Зажорик. — Я? — Я? — удивилась Анжелика. — Когда? — Ты лежала на полу и смеялась. — Не помню, — озадачилась Анжелика. — Происходил переброс энергии, — объяснил монах, все еще лежа на полу. Она могла смеяться, плакать, кричать, размахивать руками. Никогда не знаешь заранее. У всех это проявляется по-разному. Это старый шаманский обряд — встряска и продувка энергетических каналов. Убирает боли и аномалии. Иди, Анжелика, приклей на спину перцовый пластырь и спи спокойно. — А пластырь зачем? — спросил Зажорик. — Для закрепления, — пояснил монах. — Хочешь попробовать? — «Ложись!» Зажорик в испуге замахал руками. «Упаси бог!» «Ой, пошли ужинать!» Он протянул монаху руку. «Вставай!» Монах, словно не замечая протянутой руки, легко поднялся с пола, и друзья отправились в кухню. «Нам нужен план действий», — сказал монах, когда они уже сидели за столом, поглощая яичницу с самого начала. Об ово, как говорили древние, чего? Не понял Зажорик. С нуля, другими словами, чтобы ничего не упустить. Водку будешь? Не в попад спросил Зажорик. Нет. Тут нужен возбудитель покрепче, ответил монах. У меня всегда с собой. Давай рюмки. А что это? Настойка. Аманиты – Это такой хитрый таежный гриб. Здорово прочищает мозги. Из аптечки шамана? Пошутил Зажорик с опаской, глядя на коричневую жидкость с неприятным запахом гнили, которую монах накапал в рюмке из затейливой формы маленькой бутылочки. Ага, и водички сверху. Для дебюта достаточно, думаю». Я сам пока не решался, нужна компания. И что будет? Зажорик задержал дыхание, его затошнило. Интеллектуальный оргазм будет, братан. Чего? Мозги, говорю, здорово прочищает. Начинаешь видеть перспективу. Да не бойся, Зажорик. Средства проверенные. И, главное, знающие люди говорят, никакого похмелья. Заодно и проверим. Твое здоровье. Они выпили. Монах с залпом, зажорик маленькими глотками, страшно скривившись. Спустя несколько минут монах вытащил зажорика из-за стола, отнес в гостиную и положил на диван. Пощупал пульс, приподнял века, нахмурился и покачал головой. Трудно сказать, что это означало. То ли то, что состояние здоровья за Журика после выпитой травы оставляло желать лучшего, то ли осуждал друга за хлипкость. Монах сидел еще долго. Голова у него кружилась, мысли проносились, как на ураганном ветру, и были они фантастичны, красочны. Полные незнакомых лиц, смеющихся, плачущих, кривляющихся, показывающих языки, лысых и волосатых, старых и молодых. А над ними оранжево-зеленым зонтиком звучала космическая музыка «Сфер». А над зонтиком переливалось северное сияние во всю ширину неба, ослепительные огненные вспышки. Лица, подсвеченные сиянием, раскрывали рты, что-то говорили, но музыка сфер мешала, и монах щурился, стараясь расслышать и понять, что они говорят. Они все повторяли одно и то же слово. Монах, наконец, понял, что это было за слово. «Убийство, убийство, убийство». Повторяли ухмыляющиеся рожи в его видениях. Чуть лапти не сплел до того, пока она была. Пожаловался Зажорик приятелю, сползая утром с дивана. Э, лучше водка, чем это зелье. Ой, сейчас еще тошнит, аж кишки выворачивает. Он издал горловой звук и бросился в туалет. Масса... «Подгуляла», — заметил глубокомысленно монах ему вслед. «Тебе, Жорик, набрать бы пару-другую КГ. Кроме того, надо бы определить дозировку. А мне вроде как ничего». Он закрыл глаза, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Чтоб я еще, когда твое зелье, зеленый и мокрый от пота, за Жорик появился на пороге». Держась за косяк, подохну раньше. Даже не предлагай. Вы там в тайге привыкли мухоморы жрать, а нормальному человеку кирдык. Господи, как же мне хреново. Есть будешь? Спросил монах. Зажорик охнул, зажал рот рукой и выскочил из кухни. Похоже, промашка с дозой. Мне тоже как-то... «Не очень, если честно», — пробормотал монах, опираясь рукой на стол. Он вспомнил, как купил рецепт чудо-настойки у проспиртованного и прокуренного бича, который клялся, что забирает с полоборота, и появляются картинки. У бедолаги дергались веки, и речь давалась ему с трудом, и монах понял, что тот находился под перманентным кайфом, видимо, неосторожно увеличивая дозу. И это было доказательством эффективности грибов. «В этом деле главное — подобрать дозу», — решил он про себя, прислушиваясь к громким гортанным звукам из туалета, чувствуя, как подкатывает под горло горячий ком. В следующую минуту он сорвался с табурета и тоже помчался в туалет.